Глава сорок семь. Дэниэл Розенштайн. Моника с наслаждением проводит время в потребительском рае, а я устроился на сером пластмассовом стуле подальше от гомонящей толпы в терминале номер пять. Достав телефон, я звоню в регистратуру. «Приемные доктора Розенштайна». «Это я», — говорю я. «Я оставила вам записку». «Я видела. Я отправила ей голосовое сообщение». «Хорошо. Если она не перезвонит до конца дня, езжай к ней. Все в порядке?» Я вздыхаю. «Почти». Пауза. «Ой, звонила ваша дочь. Я сказала ей, что вы на пути в аэропорт». Она оставила сообщение. «Нет». «Все дочери такие», — говорю я. «Вот такие они, дочери», — соглашается она. Я представляю, как она поднимает брови и закатывает глаза. «Увидимся через пару недель», — говорю я. «Приятного отдыха», — говорит она. Напротив меня садится худой, молодой мужчина. У него тонкие, как у пианиста, пальцы, которые крепко сжимают белый полиэтиленовый пакет с журналами и бутылками воды. У него доброе лицо, но под глазами темные круги. Утомление лежит морщинами на его щеках. Я замечаю, что куртка ему мала, а брюки велики в талии. Он смотрит на наручные часы, его колени плотно сжаты, затем переводит взгляд на часы над головой, затем на стойку регистрации и повторяет все эти действия. Наручные часы, настенные, стойка регистрации, наручные часы, настенные, стойка регистрации. Мне хочется успокоить его. Я помню времена, когда мне было чуть за двадцать, и именно тревога, мучившая меня в тот период, и стала вероятным поводом к тому, что я начал пить. До того, как стать алкоголиком, я увлекался ограничением в еде. Страдая умеренной анорексией в юношеском возрасте... Я значительную часть дня занимался тем, что подсчитывал вкусные пирожные и булочки, аккуратно разложенные в витринах кафе, однако есть их себе не позволял. Еще я взвешивал каждую порцию еды, вымеряя хлопья или посыпку к ним до последнего грамма. Голодание позволяло мне противостоять той тоске, что владела мной а вот пристрастие к выпивке свидетельствовало о подчинении этой тоске это пришло позже после того как я уехал из дома я отдал себе разрешение напиваться и это стало парадоксальным бунтом против многолетних лишений что мне приходилось терпеть дома мое желание быть любимым было сравнимо с таким же желанием дикого животного И я ощущал своего рода пинок по заднице каждый раз, когда мой отец осуждал меня за все попытки быть мягким, нежным мальчиком. Он называл это девчачьим поведением. Что делать, если дикое животное рычит, получив пинок? Дать ему еще одну порцию выпивки. Нервный молодой человек поднимает голову и обнаруживает, что я рассматриваю его сжатые колени. Я быстро отворачиваюсь, взгляд устремляется к кофейной карусели. Я не хочу усугублять его тревогу. Мне интересно, куда он едет, и встречает ли кто-нибудь его в пункте дозначения, и есть ли у него хороший психиатр. Сам я оказался за границей только когда мне исполнилось семнадцать. До этого я вместе с родителями ездил по туристическому пакету, где все развлечения находились на территории клубного отеля. Сейчас я понимаю, насколько наивны мы с родителями были, твердо веря, будто вечерние фуршеты и выступления шансонеток и фокусников – это самое интересное мероприятие. В течение дня... Отца можно было найти в клубе, где он вместе с другими мужчинами пил, разговаривал или играл в дартс. Если я приходил ближе ко времени чая, он уже напивался до такого состояния, что у него краснели щеки, а речь становилась бессвязной. «Вот он», — говорил он с силой, ударяя меня в плечо, — «мой мальчик-девочка, который так любит распускать нюни». «Что, пришел срубить еще деньго?» Он швырял мне десятку, пока другие мужчины от души хохотали, поддерживая его в этой жестокости. Я презирал отца, когда он был пьян. Однако я часто думал, что оскорбление можно вытерпеть, если это дает возможность сбежать от него на какое-то время и потратить его деньги на развлечения или на сладости. Я тогда ошибался, говоря себе, я никогда не стану таким, как он. Вынырнув из воспоминаний, я вдруг вспоминаю о звонке ветерана. Меня опять охватывают угрызения совести из-за того, что я не поговорил с ним. Я быстро принимаю решение позвонить ему, когда я немного отдохну, и уделить ему максимум своего внимания. Я беру телефон и набираю Сюзанну. «Привет, это Сюзанна. Сейчас я не могу говорить, поэтому оставьте сообщение, и я перезвоню вам». «Привет, это я. Зарегистрировались на рейс. Мы с Моникой летим за границу. Я позвоню тебе, когда мы доберемся до гостиницы. Люблю тебя». Щелк. Подняв голову, я вижу, что ко мне идет Моника. Вымотанная, но явно довольная, она падает на стул рядом со мной и ставит на пол пакеты с покупками. Неожиданно ее улыбка, легкость ее присутствия приносят мне облегчение. «Пошли!» — говорит она, как возбужденный ребенок.